Глава сорок Уезжая утром из Даксфорта, я зашла попрощаться с Эваном. «Я выполню вашу просьбу», — неожиданно сказал он. «Граспланш отправится к предкам». «Благодарить не стану», — кивнув, ответила я. «Не считаю, что за такое стоит благодарить. Но почему вы передумали? Потому что вы ни за что не пошли на подобное, если бы не некая безвыходная ситуация» и потому, что умеете хранить чужие секреты. Готовы были сами вершить, наверное, правосудие, но не выдать других людей. К тому же, я не хочу, чтобы вы морали руки смертью. Я уже заморалась. Убийца здесь не вы или тот человек, кто исполнит приказ, а именно я. И ответственность за подобное снимать с себя не стану. Скажите, неожиданно спросил меня Дакс, Джейн, а вам совсем не жалко Грасса? Нет. Немного подумав, сказала я, «Совсем. Он заслуживает своей участи. Но, тем не менее, это решение далось мне очень тяжело. Еще тяжелее от того, что оно хоть и первое такое в моей жизни, но допускаю, что не последнее. Жить пушистой овечкой среди волков не получится. У меня такое ощущение, что за эту ночь вы повзрослели, Джейн. Быть может. Благодарю вас, Эван, за то, что вы настоящий друг». Подойдя к сидящему в кресле мужчине, я наклонилась и поцеловала его в щеку, потом выпрямилась и произнесла. Сейчас говорю не только как ваша хорошая знакомая, с которой можно весело провести время за столом или на прогулке, но и как леди Гроу. Если в ваш дом придет беда, то двери моего дома всегда открыты для вас. Всем сердцем желаю, чтобы подобного никогда не случилось, но помните о моих словах. И пусть Я не могу держать меч, зато хорошо держу обещание. Я услышал вас, леди Гроу. В том же тоне ответил он. И спасибо за поцелуй. Он был невинным, но искренним. Это важно. Мне грустно, Эван. Со всеми нами такое бывает. А хотите, я вам расскажу веселую балладу про юного лорда Массарда и старую бабку. Я ее сам сочинил. Это предложение резко вывело меня из сплина я еще помню прошлый опус про какого то там лорда и похищенных овец не дай бог повторения нет боюсь что заслушаюсь и просижу с вами до вечера скороговоркой выпалила я пятясь задом всего хорошего эван до скорой встречи после этого пулей вылетела из комнаты подальше от поэтической опасности уже выехав из даксфорта неожиданно для себя рассмеялась вспомнив оошараенное лицо мужчины сидящего с открытым ртом и наблюдающего за внезапным бегством только что вялой леди Джейн. Наверное, Эван посчитал, что я рехнулась. По приезде домой сразу же вызвала к себе весельчака. Необходимо, чтобы он не ринулся сейчас, сломя голову мстить за любимую. «Макс», — без обеняков начала разговор, «когда ты намереваешься встретиться с Грассом Планшем?» «Вы уже знаете леди Джейн?» «Конечно, не волнуйся». Останавливать не буду. Но по времени с этим подонком до весны. Пока не занесло снегом перевалы, нам предстоит переделать много дел, в которых рассчитываю на тебя. Слушаюсь, госпожа, поклонился Макс. Хотя душа и не на месте от того, что эта мразь ходит по одной земле со мной и моей обесчещенной невестой, но понимаю вас. Лилис не обесчещена, поправила я. Это Грас обесчестил себя подобным поступком. Помни это и никогда, даже легким намеком, не укоряй жену в том, в чем ее вины нет. Иначе жизни у вас нормальной не будет. Мне не в чем укорять, Лилис. Лишь только в том, что не верила мне и раньше не раскрыла свою тайну. Будь на ее месте ты, как бы поступил? Не знаю. Тогда и укор выбрось из своей головы. Когда свадьбу надумали сыграть? Как прикажете, госпожа? Ну, а хотелось бы до закрытия дорог успеть чтобы самим прийти в пещеры духов и попросить у них прощения за вынужденный обман. «Пещеры духов?» – переспросила я. «Весельчак, моя память еще не до конца восстановилась, и совсем про них ничего не помню». После этих слов Макс поведал мне новую, очень интересную информацию. Примерно в суточном переходе от замка Гроулес есть так называемые пещеры духов. В них живут жрецы, которые соединяют мир мертвых и живых. Именно к ним должно явиться будущее жених с невестой, чтобы, проведя там ночь, дать возможность усопшим предкам познакомиться с новой семьей. Ритуал прост. Пара остается в пустом зале, выбивает какой-то там священный напиток и ложится спать. На утро парень с девушкой выходят и уже официально считаются помолвленными не только перед людьми, но и перед высшими силами – После этого можно и свадьбу играть. Но есть и второй вариант помолвки. При невозможности молодым посетить пещеры духов, жрец из них сам является и проводит обряд. Если мы хотим сыграть свадьбу зимой, то тогда стоит заранее позаботиться и пригласить жреца к себе пожить. Иначе придется ждать весны. Вначале я хотела выбрать первый вариант, но потом, поразмыслив, отказалась от него. Интересно, конечно, посетить эти самые пещеры, навязавшись в сопровождение жениха и невесты, только кроме экскурсионного интереса, подобное мне вряд ли что даст. А вот плотно пообщаться с представителем местного духовенства совсем не помешает. Жрецы, хоть и не выпячивают себя, но уверены, что не ограничиваются исключительно ритуалами бракосочетания или плодородия. Не было еще такого в истории моего прошлого мира, чтобы религия. Не влияла на мирские дела. Порой неявно, но всегда направляла решение людей в нужную сторону. С этой силой необходимо считаться, поэтому стоит ее узнать получше. Значит, свадьбу проведу зимой, оставив жреца в своем замке и выведав у него как можно больше полезной информации. Дело рискованное, конечно, но без риска теперь чую, вообще ничего сделать не смогу. «Нет, Макс». После долгого раздумья сказала я, терпеливо ожидающему решения госпожи парню. «В пещеры духов вы не поедете. Сейчас слишком много дел, чтобы отвлекаться на свадьбу. Зимой, когда время не будет навалом, уже и повеселимся от души». «Согласен, леди Джейн», – кивнул он. «Мы слились, потерпим. Главное, что вместе. Тогда вам нужно написать приглашение в пещеры духов и гонца отправить. Немного повременим». Пусть Стюарт вначале приедет. Может, подумав в две головы, еще и переиначим все. Как идут дела с заготовкой растений для стекла? Песок просеивать начали? Отправил людей. Крестьяне урожай собрали, поэтому рук свободных много, но говорить для чего не стал. И они вопросов не задавали. А зачем? Хозяйке земель для чего-то нужно. Вот и выполняют приказ. А остальное их не касается. Тоже верно. Можешь идти». Как только весельчак покинул комнату, скромно стоявшая в углу Лилис отмерла и спросила. «Леди, а вы правда разрешите Максу весной мстить?» «Правда. Он имеет право на это. Ты же знаешь весельчака. Он не сможет спокойно жить, пока не накажет твоего обидчика, но...» «Посмотрим, что решат горные духи». «Посмотрим», — понуро согласилась девушка. «Только после того обмана, что собираемся сделать на свадьбе... «Могут на нас и прогневаться?» «Не волнуйся, я уже договорилась с ними». «Правда?» — резко ожила Лилис. «Как, госпожа? И что вы им сказали? А что они вам ответили?» «Ответили, чтобы ты не лезла с дурными вопросами». «Простите, леди Джейн, ничего страшного. Иди и поторопи Эмму с обедом, а то что-то в дороге аппетит себе нагуляла». Несколько дней потратила на новые эксперименты со стеклом. Раз от разу получалось все лучше и лучше. Детские навыки стеклоделания вспомнились. В них появилась некая осмысленность без суеты и лишних движений. Даже горло умудрилось почти в неприкосновенности сохранить. Да и подмастерья с кузнецом достаточно ловко орудовали на подхвате после нескольких тренировок с объяснениями, чего хочу от них добиться. В результате у нас получились не кривобокие банки, а почти приличные – 4 стакана, кувшин и три вазы. Правда, пришлось забраковать несколько заготовок, полностью неподходящих для стекла. Но зато теперь я точно знаю, зола каких растений нам подходит. Значит, не нужно метаться по горам и долам, хватая все, что под руку подвернется. Теперь имею в своем ассортименте три вида непрозрачного, но зато цветного стекла – зеленого, синего и черного. Причем оттенков каждого цвета несколько. Не знаю, с чем это связано. С качеством песка, золы, разницей температур в печах или в составлении смеси шихты, но пометочки в своих записях сделала. Жду не дождусь, когда приедет стюарт из столицы с каренским песком. Сода очень важный ингредиент, который даст стеклу относительную или полную прозрачность. Короче, самым наглым способом дала почти всем брускам фритты превратиться в стеклянное изделие, оставив лишь по одному экземпляру для правильного вылеживания. Единственное, что меня напрягает, это огромное количество отходов, которые появляются при выплавке. В каждой ванночке прямо настоящая шапка из грязи, которая, смешиваясь с примерно третью расплавленного стекла, губит всякие попытки превратить эту смесь в какое-нибудь полезное изделие. И ведь не процедить. «А если туда холодную железяку опустить?» – неожиданно предложил Стан, когда я в очередной раз ругнулась, глядя на гору отходов ценного материала. «Стекло примерзнет вокруг него, а мы потом грязюку аккуратно ножичком сверху почистим. Ты умница!» – заорала, что есть силы, и, забывшись, чуть не кинулась на радостях целовать кузнеца. «Верно! Стекло будет все равно грязное, но это будет стекло! Из него можно...» Ох, чего из него можно? На следующий день, свалив в одну ванну часть отходов, мы запихнули их в печь. Как только жар расплавил массу, Стан тут же запихнул в него неровный железный пруд, который до этого продержали час в холодной озерной воде. Действительно, вокруг него моментально образовалась толстая корка огненно-грязного желе. Достали, дали ей остынуть. Потом. Поскребли ножом и отбили от железа. Глядя на полученные осколки, я сразу поняла, что при таком поганом качестве они не смогут пойти на выдавку изделий. Но это не просто однородный цвет, а с разноцветными прожилками стеклышки. Их можно раскатывать после печи, доведя при остывании до состояния теста и делать браслетики или фигурки. И на будущее. Стоит не только смешивать остатки разных цветов, но и по отдельности вываривать из отходов, чтобы придать некую однотонность. Маленькие заготовки для мозаики получатся. Есть где развернуться даже с отходами производства. Они в этом мире почти что золотая жила. Ну что ж, осталось лишь дождаться Стюарта с каренским песком. На него у меня большие надежды. И еще очень хочется отдохнуть после трудов праведных. Может, съездить в Даксворт? Как там Эван поживает? Да и за детей, переживая после своей страшной сказки, нужно их успокоить чем-то добрым.